Глава 18, Проснулся я от жуткого ощущения. Кто-то тормошил мой разум, настойчиво пытаясь достучаться до сознания. «Глеб, проснись, там неназываемый...» Голос Берримера ввинчивался в сонную муть. «А, что? Что с ним?» «Страдает, ревет и плачет, как бы в петлю не полез. Помнишь, клерик?» «Из северных казарм повесился от неразделенной любви. Полчаса вытащить не могли. Раскачивался и ругался». «Тьфу на тебя!» Я потряс головой. «Да чего же гадкое ощущение это ментальная побудка?» Словно телефон в режиме виброзвонка запихнули между полушариями мозга. «Не звони мне больше, блин, то есть не буди меня так без реальной нужды». «Но я не шучу, прислушайся». «А лучше выгляни в окно, он ведь реально плачет!» Я нахмурился. «Кто Пашку обидел? Какая сука?» Отключив силовой щит на оконной раме, я отмахнулся от вопросительно приподнявшейся на кровати лиски и свесился наружу. «Е-мое! Павший! Ты чего?» Бог сидел на ступенях храма, скорчившись и громко всхлипывая. «Пашка, держись, я сейчас!» Не раздумывая, я сиганул в окно в одних батистовых труселях и с центнером ярости в душе, словно старший брат, разглядевший плачущего младшенького. «Пять этажей, три секунды полета и хруст сломанной кости!» «Урон от падения!» 4177 единиц. Внимание. Получена тяжелая травма. Перелом голени. Эффект. Скорость передвижения снижена на 30%. Ловкость. Минус 50. Эффект. Хромой. Теперь жители друмира более охотно подадут вам милостыню. Также возможно получение скрытых или уникальных заданий. Длительность — восемь часов». Отмахнувшись от простыни сообщения, я резко повернулся к голове пантеона и уставился в его удивленные, залитые веселыми слезами глаза. Плечи бога судорожно содрогались от едва сдерживаемого смеха. «Пашка, ты чего?» Неназываемый одним движением брови исцелил мою кособокость, промокнул белым плюшевым ухом уголок глаза и все еще, всхлипывая, ответил вопросом на вопрос. «А ты чего распрыгался?» Я еще не до конца осознал открывшуюся мне картинку, как сверху раздалось истеричное «Держись! Я сейчас!» Вскинув голову, оценил падающие на меня эльфийские прелести Лиски и едва успел подставить руки. Урон от падения тяжелого предмета. 1257 единиц. Внимание! Получена средняя травма. Перелом ключицы. Внимание! Получена легкая травма. Вывих плеча. Эффект. Скорость атаки правой руки снижена на 20%. Ловкость минус. 30. Эффект. Скорость атаки левой руки снижена на 10%. Ловкость минус 10. Эффект. Косорукий. Шанс неудачи в крафте возрастает на 30%. Длительность. 4 часа. Внимание! Выполнено скрытое задание. Несчастная любовь. Симпатизирующая вам особа попыталась свести счеты с жизнью. Но благодаря вашему вмешательству была спасена. Награда. Взаимная симпатия. Плюс 100. Внимание! Уникализация квеста «До. Кровавая несчастная любовь». Спасение с риском для жизни и смешение крови влюбленных. Награда. Удвоение эффекта. Взаимная симпатия. Плюс 200. Э-э-э. Обалдели, что ли? Я посмотрел в пронзительно-голубые глаза эльфы, уютно устроившиеся в моих объятиях. Разглядел призывно распахнувшиеся влажные губы, ощутил, сомкнувшееся вокруг шеи кольцо горячих рук. Попытался отшатнуться, чертыхнулся и торопливо поставил лиску на землю, нахмурил брови и нарочито грубо рыкнул. «Сержант Елизавета! Ты чего на голову валишься?» В ответ девица лишь ласково мурлыкнула, многообещающе стрельнула глазами, закинула воинскую сбрую на плечо и, резко развернувшись, зашагала ко входу в донжон. Бархатные булочки упругих ягодиц и грива помахивали влево-вправо, а ура счастливой и влюбленной женщины расползалась во все стороны. Чур меня, чур, я настороженно прислушался к себе. Манал я эти манипуляции с чувствами. Что за хамство? Так подставлять. В душе вроде без перемен. Плотского желания хоть отбавляй, так ведь я и не евнух, а вот любви пока не наблюдается, и слава Богу. «Лиска? Она ведь огра укатает и под себя подомнет. Оно мне надо!» Рядом фыркнул павший, оценив торчащий из моего плеча кости, покачал головой и вновь повел бровью, отличивая своего неудачливого жреца. «Мазохист?» Я хрустнул восстановившимися суставами и немного покрутил руками, проверяя работоспособность конечностей. «Спасибо!» «А ты чего ржешь?» «Людей пугаешь! Я думал, тебя душит кто-то! Спасать бросился!» Неназываемый внимательно посмотрел на меня, замечая явно больше, чем я хотел бы показать. На секунду прикрыл глаза и шепнул. «Спасибо, Глебка! Ты настоящий друг! Единственный!» Я смутился. «Да ладно, скажешь, тоже. же! Половина наших ребят за тебя в огонь и в воду!» «Так что тут творится-то?» улыбнулся. Подмигнул и распахнул полуплаща, демонстрируя лежащего на коленях забалдевшего от божественной ласки белого чебурашку. Вновь почесав подпаленное и испачканное сажей плюшевое ухо, он указал глазами на добычу неведомой зверушки. «Смотри!» Я пригляделся, ахнул и сел там, где стоял. Обгорелые лапы с обломанными когтями крепко прижимали к груди рубиновый сосуд крови неназываемого. «Это то, что я думаю?» — только и смог спросить я. Павший расплылся в улыбке и довольно кивнул. «Ага, скриншот. Национальная галерея искусств. Картина неизвестного художника. Предположительно, четвертый век воцарения Лайта Двуликова, эпоха Павшего. Миссия. Неназываемый благословляет белого патриарха на доставку тактического заряда к храму тысячи грешников. Неверяще качаю головой и пересылаю картинку особистом Пусть порадуются, а заодно вывесят портрет Че в зале славы. Заслужил чертяка, в отличие от облажавшихся контрразведчиков. Ева-4. Звездный сектор Тамбол. Планета К-83-11-Р. Посреди синих джунглей беспомощно раскорячилась гигантская фигура Джаггернаута. Голем еще сохранял видимость жизни, светили магические плафоны, настороженно шевелились турели. Силовой щит легко противостоял сонму любопытных и вечно голодных млекопитающих. Однако техногенный мир уже припал губами к нежданному сокровищу, жадно высасывая магию из всех доступных источников. Гасли перламутровые искры внутри многочисленных фиалов, свитки медленно деградировали, превращаясь в бесполезную бумагу. И самое страшное — на глазах тускнели кристаллы-накопители. Ещё несколько дней — Край неделя, и Джагернаут превратится в дорогущий мифриловый гроб, который очень быстро поглотят джунгли. А возможности совершить очередной давно просчитанный прыжок и уйти в другой мир нет. Сердце голема похищено зловредной мохнатой тварью. В контрольном зале механоида бесновался человек, разбивая о стену кулаки и не удивляясь отсутствию привычной регенерации. Он переводил взгляд с пустого гнезда для рубинового сердца на коряво выцарапанную надпись и вновь заходился в истерике. Обойдешься, агент Ч. Покопавшись в инвентаре, я извлек наружу пенал красного дерева, распахнул резную крышку, полюбовался на тусклый блеск десятка золотых звезд героя тьмы. Достал крайнюю с выгравированным номером 001. Потянулся было к чебурашке, но тот лениво приоткрыл один глаз и предостерегающе зарычал. Я встал на ноги и строго скомандовал. «Агент Че! Смирно!» Хлопок микропортала, и зверушка вытянулась передо мной во весь свой крохотный рост. «Хм... Пашка, что ли, подыграл? Продублировал команду?» «За заслуги перед темным пантеоном вы награждаетесь высшим знаком отличия — золотой звездой героя!» «Спасибо, хоть промолчал, а то бы я окончательно обалдел!» Однако явственная волна довольства и тихое урчание от чебурашки все же исходили. Осторожно коснувшись нежнейшего плюша, я с горем пополам закрепил награду и отошел в сторону, оценивая результат. Лохматые насупленные брови и золотая звезда на груди пробудили занятные ассоциации, и я, не удержавшись, улыбнулся. Че возмущенно стрельнул глазами и мгновенно исчез, хамски оглушая нас раскатистым хлопком дальнего портала. Павший проигнорировал мой жадный взгляд и упрятал сосуд в пространственный карман. Затем приблизился, заглянул в коробочку с наградами, одобрительно хмыкнул и провел над золотом рукой, трансформируя статусные знаки в нечто большее. Я заценил характеристики предмета. Золотая звезда, герой тьмы, номер 002. Высшая награда темного пантеона. Наложен божественный баф. Эффект обращения к Богу. Зарядов три из трех. Солидно. Павший даровал своим героям право трижды обратиться с просьбой. Кому-то это не раз спасет шкуру или принесет солидные преференции в личной жизни. Металлический звон отвлек меня от размышлений. Глянув в сторону синего инопланетного оазиса, уже огороженного невысоким сплошным заборчиком, я возмущенно вскинулся. Бородатый ауле врубался киркой в жилу лиловой руды. «Э-э-э, уважаемый ауле!» Рад видеть вас на территории моего замка. Как здоровье? С чем пожаловали?» Бог отковырял мерцающий самородок, осторожно взял его в руки и, не оборачиваясь, ответил. «Не жалуюсь. Новый минерал обнаружил. Изучаю». «Хм, вообще-то это не выход случайного рудного тела а результат удачного эксперимента клана по обмену равных атомных масс между реальностями». Довольно комично кравшийся под стеночкой тролль остановился и, не выдержав, вмешался в разговор. «Чего тут изучать? Морфит это. Из Евы 4. Я до Друмира там пару лет астероиды окучивал». «Руда очень редкая и безумно дорогая, способна запоминать дюжину базовых форм, гулять по массе и объему до 40% от исходной и, главное, морфировать в структуру любой добавленной в нее примеси. Бросишь в домну золотую монету, получишь плавку золота, мифриловый осколок, соответственно». А Адамант жадно подался я, Ответил, как ни странно, павший. «Сильно сомневаюсь. Свойства Адаманта имеют магическую, а не физическую природу. Его отражение в реале лишь верхушка айсберга. Однако и без этого находка интересная. Очень интересная». «Морфит», — влюбленно прошептал Ауле, — ласково поглаживая самородок грубыми пальцами. «Тебя-то я и искал. Давно мечтал создать универсальное оружие. Вешаешь на пояс меч, а при нужде он трансформируется в кинжал, топор, щит или копье, а то и вовсе походный котелок, цепь или лестницу». Я раздраженно нахмурился, Уведет ведь ценный материал, как пить дать уведет. Хотя от божественного мультитула я бы и сам не отказался. Пашка понял мои опасения. «Ауле, брат, а ты чего с Кайлом бродишь? Через пять часов призыв ванны, тебе сейчас положено отмокать в купели с благовониями и взбивать перину на чудо-ложе». Бог-кузнец затравленно огляделся, шикнул на мгновенно испарившегося тролля, а затем прикрылся зонтиком тишины. — Не поверишь, брат, боюсь. Любезно транслировал мне чужую беседу Бэримар. Три тысячи лет женщину в руках не держал, уже забыл, что с ней делать, да и веру в свои силы подрастерял. Еще не осознав смертельные риски обладания компроматом на Бога, я вмешался с непрошенным советом. А ты вспомни Еванну, только по-настоящему. Запах волос, бархат кожи, горячее дыхание. Такое ведь невозможно забыть. Вспомни ее смех, ваши лучшие моменты вдвоем, интимные радости. Эмоции заякорены на память. все вернется, вот увидишь. Упс! «Вот кто меня за язык тянул!» Лицо Ауле вспыхнуло, В глазах мелькнула первородная ярость, Костяшки пальцев, сжимающих кирку, побелели. «Сейчас прибьет!» «Не стоит!» — подморозил конфликт павший. «И, кстати, первыйожрец дал тебе не такой уж и глупый совет. Прислушайся к нему. Люди знают толк в чувствах». «Глеб, ну а ты думай головой!» «Не все боги столь либеральны. Включи мозг и задумайся. Перед тобой истинное божество возрастом в десятки тысяч лет, которому только что поставила диагноз «говорящая муха». Эмоции Ауле понятны?» «Угу!» — облегченно выдохнул я, а затем не сдержался и вновь сгенерировал идею. «А из морфита можно сделать обручальное кольцо» С трансформацией в пилочку для ногтей, маникюрные ножницы, наперсток, в общем, все то, что тягают женщины в своих сумочках. Думаю, я, Ванна, оценит. Ауле задумчиво кивнул, не особо прислушиваясь к моим словам. Его взгляд затуманился. Глупая улыбка проступила на суровом, морщинистом лице. Отец всех гномов вспоминал Велика сила Бога! Вышедшие из-под контроля эмоции прокатились над долиной и слава павшему, что они были позитивными. Смущенно хмыкнул Берример, закрутились бубликами хвосты у молодых самок гончих гномы отложили в сторону кирки и заторопились домой обеспечивать моим землям демографический взрыв. Мы с Пашкой переглянулись, и тихонько на цыпочках покинули площадь, оставив мечтающего Бога в сладком одиночестве. Призыв Еванны неожиданно превратился в мероприятие грандиозного масштаба. Союзники подтягивались, выстраиваясь стройными коре отрядов, заполняя площадь храмового комплекса Мерседес и все свободное пространство вокруг, включая склоны пологих холмов. Аулэ сиял от гордости. Редко, безумно редко, божество сознательно приглашали в мир. А вот чтобы еще с таким почтением и уважением, так и вовсе никогда». Я глядел на толпу и довольно жмурился кощунственным мыслям. Спасибо светлякам и китайцам, давшим нам общего врага и пинком согнавших альянсовцев с теплых насиженных унитазов. Не будь массового вторжения, и еще неизвестно, кто бы оборонял стены первохрама. Настоящих буйных мало! Один на десяток тысяч. В игре, конечно, пропорция повыше. Мнимая неуязвимость, высокий болевой порог и собственное бессмертие подталкивают многих диванных воинов на ратные подвиги. Но все же процент хатоскрайников бесконечно велик. Люди будут держаться за стены родного замка, зажимать ресурсы и золото, являющиеся кровью любой войны, До последнего надеяться, что вот их-то обязательно пронесет. Прижатый к затылку пистолет сухо щелкнет осечкой, либо выскочит из-за угла спасительная первая конная армия Буденного. Теперь же битва переросла в личное дело каждого. Крайние хаты сгорели первыми, наше дело было объявлено праведным, силы собраны немалые и миссия защиты Отечества уже не выглядит столь самоубийственной. Туговатые на подъем массы постепенно раскачивались, заражали друг друга энтузиазмом и даже потряхивали щербатым железом в ватных рутенках. Битве быть! Сейчас в долине скопилось порядка 60 тысяч народу из Альянса Стражей Первого Храма и части влипшего в чужой замес Дымка. Боевиков среди всей этой братьи едва ли набиралось тысяч восемь, а настоящих воинов и того меньше. Но все же, все же я смотрел на гомонящую толпу, как на своих потенциальных подданных». Жадные взгляды беженцев на свободные, богатые и крепко защищенные земли я ловил неоднократно. Отошедшие от первого шока клан Лиды рысили по территории, присматриваясь к холмам, уютным полям, горным кряжам и россыпям. Завистливо косились на Анунаха и его строящийся замок, били клинья к гномам и прикидывали нос по ветру. Беженцы не желали надолго задерживаться в статусе гонимых безземельных бомжей. Как преданно стучал Берримор и докладывали вездесущие тимуровцы, в случае победы вассальную клятву будут готовы принести не менее дюжины кланов. Рядом с неумирающими выстроились порядка 20 тысяч гномов, пришедших поддержать своего бога на кузнецы все перли и перли из портала, микродети и макроженщины, седые старики и воины, сменившие орудие труда на боевые кирки и молоты». Причем далеко не все из них опознавались системой как неписи, многие помечались радаром как «игровые монстры». Я и не догадывался, сколько коротышек нашло убежище в моих горах. Да регулярно проскакивали новости об исчезнувших единичных гномах, закрывшихся лавках и даже опустевших деревнях. Причем сообщения шли не только из нашего кластера». В такие моменты перед моим мысленным взором возникала пыльная колонна гнолов-беженцев, и все, что я мог пожелать беглецам, это удачи. Однако предположить, что большая их часть идет в мои земли, я не мог». Если об этом станет известно за пределами долины, то можно будет ожидать жуткого наплыва желающих прорваться в запретные земли, ибо многих из исчезнувших квестовых гномов разыскивали десятки, если не сотни тысяч игроков. Сдать задание, получить новое, а то и вовсе прихлопнуть бедолагу ради ценного лута или выполняя квест «Третьей стороны». Массовая пропажа неписей ломала наработанные схемы прокачки, экипировки и торговой логистики. Исчезали мастера и торговцы, лишая геймеров возможности изучать редкие навыки или приобрести уникальные ингредиенты. Из-за этого бардака сбоили торговые отношения, рождались скороспелые миллионеры, обнаружившие в своем инвентаре пару стеков Завалявшихся с давних времен невзрачных камушков, неожиданно для всех ставших мега-рарами. Шла охота на старые заброшенные игровые аккаунты, стряхивалась пыль с древних персонажей, через мелкое сито прогонялось содержимое их сумок и таблицы навыков. Копатели игровых редкостей ковырялись в нагромождениях хлама, словно старозаветные наркоманы в бабушкиных аптечках, выискивающие опиумные свечи от геморроя. Ну что ж, в какой-то мере монопольный доступ к уникальным неписям это такой же ресурс, как и тривиальный серебряный рудник. Ничто не мешает мне брать подорожный налог на своих землях. Не пусть кто то только вякнет что долейно общее желающие объяснить что он неправ, найдутся от драконов гончих и зомби до арендующих горный кряж гномов мудрая политика руководства в моем лице уже давно переориентировала жизненные цели тысяч разумных теперь это их дом теперь они заинтересованы в его защите и процветании Каждый из пришедших на праздник бросал к алтарю горсть золотых монет от щедрот своих и парковал на свободном месте горшочек с редким растением. Не знаю, оценит ли я ванна уникальность зелени, но главное тут в другом веропаствы в ценность дара. Многое, очень многое упиралось в божественной механике в тривиальную веру. «Чую, что откажись мы в едином порыве от той же лос, и паучиха в жутких судорогах исчезнет из метрики мира. Праздник трепыхал» яркими красками. Молодкор вспомнил свою гражданскую специальность организатора торжеств и отрывался по полной. Циркуляры из серии «Улыбаемся и машем», а также коробочки с живыми бабочками и многочисленные стандарты в обязательном порядке вручались всем прибывшим. Мы не знали, что больше всего ценит Еванна и били по площадям, Предоставляя богине роскошный храм, алтарь из цельного изумруда исполинских размеров, а также гигантскую массовку встречающих, дополнительным бонусом шел муж с миной брошенного щенка, замерший в трепетном ожидании. Плюс гора золота выше моего роста и многообразие цветущей флоры в горшочках. Иванна просто обязана разрыдаться от умиления и возлюбить нас всем сердцем. Особисты альянса шныряли в толпе, замаскированные под торговцев зеленью, питьем и легкими закусками. Камуфляж оказался не очень удачным, спрос на предлагаемые услуги зашкаливал. Мои гоблины косились выпученными глазами на выстраивающиеся к ним очереди. Берримар песновался, протестуя против потрошения собственного сада, однако... Дело оказалось неожиданно прибыльным. Замку пришлось наобещать кучу компенсаций и прикрыть его жадные зенки пачкой свежих журналов по ландшафтному дизайну. Аккредитация журналистов стоила страшных денег, но от желающих не было двое. «Так, глядишь, по итогам массового мероприятия еще и заработаем». На почетном месте стояли ровные шеренги эльфийского дома ночи. Сегодня их княгиня принимала жреческий сан, да и князь переходил под нежную длань покровительницы растений, зверей и птиц. Большинство верных дроу следовало за руководством дома, хотя без оппозиции не обошлось. Миазмы храма Лос отравили разум многих старейшин, только и ждавших любой значимой ошибки влюбленного тандема. О предстоящем событии Младкор известил курьерами большинство эльфийских домов. Однако на переправе коней не меняют, и в преддверии нашего потенциального разгрома мало кто решился подставиться и сменить покровителя». Впрочем, наблюдателей с щедрыми дарами прислали практически все кланы. Гора золота все росла, застилая пол храма и превращая его в сказочную пещеру дракона. Над монетами Друмира знатно поколдовали шаловливые ручки геймдизайнеров. Размером с копейку, при этом весом в один грамм и толщиной едва ли сжесть консервной банки – Однако читовый статус неразрушимого предмета оберегал желтяки от поломки, обрезания, затирания, переплавки или подделки. Напечатать полновесную монету самому не так-то и просто. Дабы сохранить вес и придать денежке минимально приемлемую прочность, золотой придется ужимать до размеров рыбьей чешуи, Кому оно нужно, такое счастье, ковыряться в кошельке пинцетом? Тем ценнее оказалась наша находка – восьмиугольные монеты с Евы-4. Запас в 40 миллионов золотых уже позволял запустить их в оборот для внутрикланового расчета. Однако я тянул время, накапливая жирок и намереваясь провести денежную реформу на территории всей долины. «Вообще...» Иванна заинтересовала многих. Богиня очень органично вписывалась в мир меча и магии, практически полностью кроя нужды одной из раз, а заодно идеально ложась на многие классовые билды. Клерики, скауты, рейнджеры, друиды и даже стелсеры. Всем им очень нужна помощь Матушки природы и ее магии. А уж как мечтали о таком боге многочисленные фермеры? Приворожить зверя, раствориться в лесу, создать живой источник, удвоить урожай и пробудить разум у могучего дуба. Ох, и многое была готова предложить богиня ради возвращения в мир. Возможность нашего усиления не осталась незамеченной. Я и сейчас наблюдал, как команды штабного чата вырывают из толпы вкрапления высокоуровневых бойцов. Давление на стены Тянь Луна усиливалось с каждой минутой. Причем среди нападавших практически не было игроков. Силы вторжения светляков отзеркалили тактику китайцев и сейчас радостно попискивали, додавливая купола обреченных замков. Ну-ну, наивные чукотские юноши. «За полчаса до падения щитов будет активировано самоуничтожение недвижимости. Хрен вам по всей морде, а не теплые постели в пентхаусе Донжона». Разгул в нашем кластере набирал обороты. Крестовый поход в русские земли вовлекал все больше желающих, расползающихся голодной саранчой по плачущей траве. Уже попали под удар многочисленные нейтралы, выбирались площадки под осадную машинерию у стен светлых замков. Вопли «Мы свои!» помогали мало. Армия вторжения требовала добычи и брала ее по праву сильного. Многочисленные хатоскрайники надеялись, что пришлые варяги насытятся сотней другой замков и уйдут во свояси. Я же владел инсайдом от ГРУ видел общую картину происходящего и уже охрип предупреждать «Объединяйтесь, иначе нас всех скоро занесут в Красную книгу». Ну, а пока светляки щелкали легкие цели, либо планомерно вырезали наших союзников, стены Тянь-Луна атаковал сон неписей Светлоликова и его пантеона. Ему усиление темного пантеона – ох, как не нравилось. Мы же мурлыкали от счастья, заполучив возможность резать вражеские силы по частям. Все эти грифоны, боевые единороги, жрецы многочисленных рангов и божеств, воины света и же с ними, добро пожаловать. Респаун у вас долгий, а лут и опыт нам не помешают. Правда, Фан постепенно сходил на нет. Замес становился все более ожесточенным, противник изучал нашу тактику, обкатывал и усовершенствовал собственные схемы атак. Да и Тянь-Лун присыщался магией, постепенно теряя способность блокировать удары противника. Донг! и стомившегося в ожидании Ауле, ударил в астральный гонг. Я пожал плечами и сделал шаг вперед. Отпальцевал маме, чисто по-семейному, готовящейся занять пост Верховной жрицы Яванны. Упускать на сторону такую силу я не собирался. Успокаивающе махнул в взволнованной Руати. Жди, скоро уже. Покосился на мнущего мифриловую рукоять молота Ауле. Точно пора. Не то перегорят нервы у могучего бога. Будет нам всем кисло, парень он резкий. С трудом балансируя на толстом ковре золотых монет и спотыкаясь об особо щедрые подношения, я направился к алтарю. Приложил ладонь к источенному тонкой резьбой изумруду. Ох, и траур был среди гномов, когда их мега-батька откопал драгоценный кристалл в подгорной сокровищнице. Поднял привычный интерфейс выбора высшей сущности — на мгновенье ощутив себя творцом. «Все боги в моем кулаке!» «Захочу — изгоню ауле, а возжелаю — призову мне Масину!» Древние греки считали ее самой красивой из небожительниц. Недаром Зевс провел с ней больше всего времени. Незаметно покосился на бога кузнеца. Каплю пота на виске можно списать на что угодно, но мне показалось, или реально, в его глазах мелькнула тень страха. Первый героизм с угрозами развоплощения прошел. Сладкий коктейль красок новой жизни, возможности дышать и творить, уже наверняка подмяли под себя гордость и крепко спелись с инстинктом самосохранения. Теперь... Для того, чтобы добровольно покинуть этот мир, нужна очень и очень веская причина. А простит ли мне Бог свой страх? Я торопливо отвел глаза, пригладил вставшие дыбом волосы. Энергетика алтаря зашкаливала. Ассоциация с высоковольтной линией электропередач вновь казалась самой точной. Листаю строки корявого меню. «Боги народностей, сказочные, мифические, кастомные. Ага, вот оно, вымышленные. Именно в этой категории я отыскал в свое время ауле и тут же видел его драгоценную супругу. Ну-ну, может, они и вымышленные, только вот вместе с богами...» Люди придумывали целые миры, в которых эти сущности жили, копили мощь и опыт. Мы играли в них, а они заигрывали с нами, черпая нашу силу и торопливо вписывая себя в реальность. И вот теперь боги возвращались. «Еванна, дарящая плоды, могущественная стихия, уступающая лишь варде», властительницы света. Яванна — создательница растений, зверей и птиц, взрастившая леса среди земья и мать разумных энтов. «Явись!» — приказал я, касаясь нужной строки меню и подтверждая принятое решение. Ахнула, мир качнулся и вздрогнул. «Внимание! В мир пришла новая сила! Яванна, дарящая плоды! Мать всего растущего, покровительница земледельцев, присоединилась к темному пантеону!» Где-то совсем рядом приоткрылся на мгновенье канал «В «Великое ничто», пробуждая во мне жуткие воспоминания и морозя позвоночник. Лишняя энергия ушла в световую вспышку, на мгновенье ослепив присутствующих. Я проморгался не сразу под тихие ахи и восторженный шепот присутствующих. Вот она, плата за ночное зрение и чувствительные глаза. Из-под купола храма на плиту алтаря медленно опускалась красивая женщина в зеленом одеянии. Ее глаза судорожно метались под плотно сжатыми веками, лицо перекашивало болезненная гримасса. Видать, немало времени провела в разрушительной пустоте. В отличие от демонического светоборца, богиня пришла в себя гораздо быстрее. Только лишь ее ноги коснулись алтаря, даря первые капли сил нового мира — как Еванна раскрыла слезящиеся, покрасневшие глаза. Внимательный взгляд заметался по храму, раздавшиеся в стороны руки потянули из астрала крохи заемных энергий. Точеная ножка зашуршала по изумруду, вычерчивая защитные руны, беспомощная, как жалкий маг тысячного уровня, Еванна, не побрезговала даже презираемой ритуалистикой. Наконец, ее легкие с хрипом втянули первый глоток воздуха, богиня приоткрыла четко очерченные губы и запела. Повинуясь слабому зову, зашевелились в катках растения, стремясь встать стеной и укрыть богиню от любой возможной угрозы. Вскинула голову многочисленное зверье долины, настороженно прислушалась и скачками ломанулась к храму. Мать звала. Иванна, любимая!» Пришел в себя Ауле и распахнул мозолистые руки. Богиня отвлеклась от попыток контакта с инфополем планеты, ослабила рвущую разум связь с астралом и, наконец, выделила среди сотни тысяч потенциально опасных разумных одного. Ее брови изогнулись, недоверчивая улыбка украсила лицо задорными ямочками. «Милый, неужели это ты? Я ведь обещал, что мы снова будем вместе. Смотри, этот мир наш, он ждет твоей ласки» как и я, моя Валар. Ауле зазвенел по грудам золото, бросаясь к жене и заключая ее в объятия. Младкор дал отмашку и миллион разноцветных бабочек взмыл в небо. Красота! Богиня оторвалась от супруга, огляделась вокруг уже совершенно другим хозяйским взглядом. «Это все мне?» — поинтересовалась Иванна, указав тонким пальчиком на злато. Дождавшись кивка, довольно зажмурилась. «Хороший металл!» Взмах руки и драгоценности исчезли. «Дар принят!» Система мгновенно пересчитала пожертвования в очки веры и отреагировала ростом алтаря на один уровень, Солидно, лишний довод в принятии богини покровительницы для сомневающихся. Иванна прикрыла глаза и едва слышно застонала от удовольствия, затем повернулась к тянущей шее толпе и низко в пояс поклонилась. Благодарю жителей этого прекрасного мира за призыв. Да прибудет с вами мое благословение!» Внимание! Неделя Яванны. Эффект. Удвоение урожая на всех фермерских полях. Эффект. Удвоение потомства у всех домашних животных. Эффект. Магические эликсиры на растительной основе «Удваивают свою мощь!» Ауле удовлетворенно крякнул, подхватил заметно побледневшую половину под логоток и зашептал в аккуратное ушко. «Дорогая, у нас очень мало времени. Этим вечером мы приглашены в резиденцию неназываемого верховного бога нашего пантеона. А сейчас позволь мне показать...» «Твои личные покои!» Богиня поощрительно улыбнулась и многообещающе прильнула к бородатому гиганту. Тот мгновенно налился краской, мифриловый гульфик предательски затрещал и воссоединившаяся через тысячелетия пара исчезла в оглушительной вспышке портала. «Фух, я облегченно выдохнул, На этот раз обошлось без сюрпризов. Переключил внимание на внутренний интерфейс, нахмурился и принял давно уже надрывающийся чат-запрос по тревожному каналу. «Да». «Командир, это Оркус. У нас ЧП». «Что случилось? Не томи». «Судя по всему, последний привет от приблуды. Мановоды в склепе уничтожены в десятки точек». Какой-то хитрый алхимический окислитель. Респа андроидов прекратился. Глеб. Лавочка халявной прокачки накрылась.